Глава одиннадцатая. Землекопы. Радуясь неожиданному приработку, деревенские мужики копали на совесть. Они буквально вгрызались в землю, привычно орудуя то лопатой, то киркой. Работали молча, лишь изредка переходя на крепкое матерное словцо. В их речи мат звучал как нечто само собой разумеющееся, легко, почти воздушно. Мария Геннадьевна на это даже внимание обращать перестала. Но «Ну вот смотреть на то, как земля, камни, а среди них и кости животных, и керамические обломки неудержимым потоком летят на гора в отвал она не могла. Товарищи землекопы, внимательнее копайте. Керамика может о многом нам рассказать, говорила Маша, стараясь объяснить им важность поставленной задачи потом собирала мелкие обломки горшков, пересчитывала и ссыпала в особые мешочки. В конце дня их полагалось относить в командирскую палатку. Вот, например, кочевники делали горшки с острым дном, потому что в степях они ставили их прямо в костер. И такой горшок хорошо держался среди камней. А у вас в избах, как и тысячу лет назад, горшок всегда делали с плоским дном, чтобы ставить его на подпечи. К тому же керамика еще и прекрасный датировочный материал. Но ее объяснения помогали слабо. Маше все равно приходилось то и дело останавливать работу. А все потому, что в отличие от студентов, которых в институтах все-таки кое-чему научили, деревенские мужички на отрез отказывались понимать, что значит разбирать землю. И когда в ней попадались какие-то предметы, они их не замечали вовсе. В их представлении находкой могло быть только нечто золотое, а не какая-то там ржавая железяка. «Что вы делаете, Николай? Это же ланцетовидный наконечник стрелы!» — повышала голос Мария Геннадьевна, обращаясь к самому упертому землекопу и самому бойкому среди мужиков. Николай или Кольша был у них за главного — крепкий, жилистый, с неизменно красным, обветренным лицом и соломенными волосами. Отобрав у него наконечник, Маша старательно нанесла место находки на план. «Коля, вы неправильно копаете! Тут не скорость, важна тщательность, иначе у вас все находки в отвале окажутся». Кольша вместе с ним и другие землекопы понуро кивали, но на их лицах читалось одно — Хорош заливать, что мы дураки, не понимаем, что вы тут золото ищете. Как-то раз терпению Марии Геннадьевны лопнуло, и она завопила на них, что было сил. Вы это на зло мне делаете. Комья земли надо разбивать и просматривать. Просматривать. Ее голос предательски сорвался на виск. И тотчас рядом, точно из воздуха, возникла Тася. Гронская почему-то не любила, когда к ней обращаются по отчеству. Даже для Маши, которая была чуть не вдвое младше, нее, исключения не делала. «Не стоит так нервничать, Машенька!» «Ранние морщины появятся!» — тихо произнесла та, и, подозвав к себе всех землекопов и студентов, и деревенских, по-новому разбила их на пары, исходя из принципа «город-деревня». Мужички копали, а студенты разбивали землю ножами на мелкие комочки, просматривали и расчищали ее кисточками. Если кто-то устанет, то поменяйтесь. Справедливо. Благодарно кивнул Денис, стирая со пот, перемешанный с черной земляной пылью. И он, и студенты с непривычки очень уставали от земляных работ. В конце дня руки, ноги гудели, и они еле добирались до палаток. Маша отвернулась и с досадой закусила губу. Как же она сама про это не подумала. Она злилась на себя. Признать правоту Таси, учитывая ее особые к ней отношения, было нелегко. «Что тут скажешь? Гронская, опытный полевик. Говорит мало, без улыбок, без обычного женского кокетства, но по делу, голос не повышает, а еще и как-то всегда удается находить выход из разных сложных ситуаций». Взять, к примеру, тот неприятный случай с деревенскими. Это было сразу после приезда, когда мужики, услышав в разговоре археологов слово «могильник», почему-то насупились и отказались работать. Кольша, помявшись, вышел вперед. «Нет, Геннадьевна, извини, на такое мы не подписывались. Это какой же сволочь надо быть, чтобы могилы разорять?» «Да жмуриков выкапывать мы не будем», — поддержали его другие... Как потом людям в глаза смотреть? Вам-то что? Вам ничего. Вы покопались и уехали, а нам тут жить, и скотство это в душе носить. И вообще, если могилы тутошные, значит, в них наши родичи лежат. Мы их гробы поганить не станем. Нет, не станем. Под натиском мужиков Мария Геннадьевна растерялась, а Кольша, почувствовав за собой силу, продолжил. «Ты, Геннадьевна, хоть и ученая, но девчонка еще сопливая. Про такие вещи, небось, и не слыхала? Но я тебе по факту скажу. Покойники такого не простят». «Он верно говорит», — кивали мужики, «хотя Кольшину идею о том, что никакие деньги им за это не нужны, не поддержали». Мария Геннадьевна попыталась им что-то возразить, но нужных слов у нее не нашлось. Зато они нашлись у Таси. Маша впервые слышала, чтобы Гронская так долго говорила. Это была целая речь об археологии, о научном поиске, о том, что мир узнает про красный рыболов, Торновскую крепость и даже про них, простых землекопов. Тася говорила очень доходчиво, и Маше показалось, что средневековая мракобесие развеяно. «Похоже, вы их переубедили», — сказала она потом Гронской. «Думаю, вы ошибаетесь», — холодно ответила та. «На мой взгляд, этот Николай настоящий провокатор. Мы еще с ним хлебнем. А вы, Машенька, слишком легковерны. Не стоит забывать, что жители деревни охотно расстаются со своими суевериями. И вот вам пример. Уже на следующий день после того инцидента я нашла в своей палатке дохлую сороку. «Дохлую? Фу, какая гадость! А почему сороку?» — скривилась Маша. В народной символике сорока отличается плохой репутацией. Издавна ее считают птицей, предупреждающей об опасности. Сорока — злая вещунья. «Так это у безграмотных бабок, а мы...» «Я не об этом сейчас, Машенька. Просто не стоит питать ложных иллюзий». Далее последовал многозначительный взгляд Гронской. Маша состроила деланную улыбку, которая ей не очень-то шла, но вслух ничего не сказала. — Это мы еще посмотрим, у кого они ложные.